Глава 62. Несмотря на страх, который не отпускал меня после неожиданного появления ужасного человека, остальная часть ночи прошла спокойно. Мне пришлось зажечь все свечи, которые были в комнате, чтобы разогнать тени, снующие по углам. Так было спокойнее. Можно было спуститься вниз, рассказать всё остальным, но я не могла этого сделать. Не нужно нагонять страху ещё и на них. У этого мужчины была магия, значит, он принадлежит к могильщикам. Бедная Тили с ума сойдёт, услышав такое. Но что же делать дальше? Я уже сомневалась, что всё это можно разрулить своими силами. Вернее, я была уверена, что мне это не по силам. Всё становилось запутаннее и запутаннее. Мощные энергии чужого мира затягивали меня всё сильнее и сильнее в водоворот событий, полных магии причём той самой магией, в которую здесь уже никто не верил. Нужно переспать с этим и утром на свежую голову принять решение. Возможно, во сне удастся найти выход. Не зря ведь говорят, что утро вечера мудренее. Проснулась я ещё до рассвета. Меня будто толкнула невидимая рука. Нужно рассказать Аскольду. Резко сев в кровати, я испуганно прижала к груди руки, в одной из которых был зажат перстень. Почему именно ему? Что за странная мысль посетила мою голову? А почему бы и нет? Аскольд Колман хороший человек, это чувствовалось. Он располагал к себе и, скорее всего, поможет, если, конечно, у него будет такая возможность. Небольшие сомнения всё-таки присутствовали, но нужно было на что-то решаться. Кому ещё мне пойти за советом? К лорду Опри? Не знаю почему, но я не хотела вмешивать его в такие дела. Аскольд молод, силён, их клан воинственен. Чёрт, как бы всё это не сыграло против меня. Нужно быть очень осторожной. До самого обеда я находилась в раздумьях. Что-то удерживало меня от того, чтобы сесть в экипаж и отправиться в замок Колманов. Но очередное происшествие добавило решимости. Когда привезли мешки с почтой, я находилась за прилавком вместе с Тонией. В этот раз мешков было в несколько раз больше, чем обычно, а это значило, что работы прибавятся у всех. Наверное, придётся выдернуть Жозефа из кузницы. «Сегодня ты какая-то не такая», — Тония обратила внимание на моё настроение. «Грустная. Витаешь где-то далеко. Что-то случилось?» «Нет, я просто не выспалась», — я улыбнулась подруге. «Не стоило столько есть на ночь». Но разве можно было отказаться от тех вкусностей, что приготовила Тилли?» Это правда. Я сама не могла уснуть, пока не выпила сонных капель, согласилась со мной Тония. Моя матушка всегда говорила, что перед сном нужно есть лёгкую пищу. И она была права, задумчиво произнесла я, разглядывая странный конверт, который почему-то лежал на одном из мешков, а не внутри. На нём не было ни адреса, ни сургучной печати. Вообще ничего. Я повернулась к девушке и подмигнула ей. «Тоня, сделай-ка нам чаю. Перед тем, как заняться этим ворохом, нужно внутренне подготовиться». Я мигом. Она умчалась на кухню, а я раскрыла конверт и вытащила сложенный вдвое лист бумаги. Это было письмо, написанное размашистым почерком, в котором читалась поспешность, злость и нетерпеливость. «Леди Рене, настоятельно рекомендую вам принести перстень в сквер. Я буду ждать вас в шесть часов вечера на скамейке у озера. Отдайте то, что не принадлежит вам, и живите спокойно. Иначе мне придётся убить вас». «Замечательно. Просто здорово. Вот как раз этого мне ещё и не хватало. Что ж, видимо, пора рассказать об этом оскольду Вот только ехать в замок Колманов я побаивалась». Мало ли, что может случиться в пути. Напишу письмо и отправлю с Балриком. Недолго думая, я написала письмо, запечатала его, а потом, немного посомневавшись, поставила сверху печать срочно. Увидев её, Аскольд поймёт, что это не какая-то ерунда. Балрик не стал ничего спрашивать. Он положил письмо в сумку и молча вышел из почты. Теперь осталось дождаться Аскольда. Он приехал через несколько часов. Сняв мокрый капюшон своей кожаной куртки, кузен Гериуса с порога поинтересовался. Что произошло, ледерное? Ваше письмо — просто крик о помощи. Мы должны поговорить наедине. Я оглянулась на кухню. Ждите меня в соседнем доме. Сегодня у рабочих выходной, и нам никто не помешает. Аскольд взял ключ из моих рук, после чего вышел, внимательно взглянув в последний раз. Мне было страшно как никогда в жизни. Сомнения всё ещё терзали меня, но не могла же я пойти навстречу с могильщиком, который угрожал мне смертью. Сказав Тилли, что мне нужно сходить в банк, я взяла зонт и вышла под дождь. Мне пришлось обойти усадьбу вдовы Блумкин, чтобы попасть на территорию со стороны сада. Аскольд стоял у окна на первом этаже, упершись большими руками в подоконник. При моём появлении он обернулся и сказал, «Мне даже страшно представить, что могло произойти. Вы обратились за помощью к малознакомому человеку, леди Рене. Это странно». «Мне больше не к кому обратиться. Вряд ли в этой ситуации кто-то сможет помочь. Я даже не уверена, что вы сможете». Ответила я, немного смущаясь под его внимательным взглядом. «Вот даже как». Протянул аскольд, приближаясь ко мне. Его пальцы прикоснулись к моему подбородку, приподнимая голову. «Говорите, я слушаю вас». Глубоко вдохнув, я выложила ему всё. И сжав за спиной кулаки, замолчала, понимая, что пути назад уже нет. «Это какая-то шутка?» Лорд смотрел на меня потемневшими глазами, в которых бушевало пламя. «Зачем вы рассказываете то, что не может быть правдой?» «Это правда!» — я достала из редикюля перстень и протянула ему. «Вот, смотрите!» «О, чёрт!» — протянула Аскольд, глядя на него, как на ядовитую змею. «Но как такое возможно?» «Я не знаю! Не знаю!» — схлипнула я, не в силах сдержать слёз. Напряжение схлынуло, скатываясь с солёными дорожками по щекам. Лорд вдруг прижал меня к себе и стал гладить по голове большой рукой. Когда он заговорил, в его голосе послышалась мягкость, так не вяжущаяся с брутальной внешностью. «Я прошу вас, не нужно. Успокойтесь. Для меня нестерпимо, когда женщина плачет». Да, нужно было успокаиваться что-то я совсем раскисла. Но на его груди было так хорошо, безопасно и уютно. «О, нет, нет!» Я резко отстранилась от оскольда и вытерла слёзы дрожащей рукой. «Простите меня за мимолётную слабость». «Я бы не сказал, что вы слабая девушка», усмехнулся лорд. «Уж поверьте мне, в вас много внутренней силы. Её видно невооружённым глазом, но давайте лучше поговорим о магии. Как получилось, что ваши предки оказались могильщиками? Вы знаете историю своей семьи?» «Нет, я ничего не знаю», — честно призналась я, а потом добавила. «Даже если отец и знал что-то, то мне никто ничего не говорил». «Ну, это понятно». «Магия проявилась только после находки перстня или у вас были некие способности?» Аскольд так пристально смотрел на меня, словно пытался прочесть правду в моих глазах. Нет, только после того, как я нашла перстень. Потом я узнала, что пользоваться его магией могут только могильщики или их потомки. Да, это верно. Лорд принялся расхаживать мимо меня с задумчивым видом. Вы понимаете, что магия даёт огромную власть, но и огромные проблемы. «Сила небесная, как же это невероятно! В голове не укладывается! Мы, потомки тёмных лордов, с чистой кровью, не имеем даже капли магии, а в грязнокровке она расцвела чудесным цветком». Он посмотрел на меня и тут же извинился. «Простите меня, лидераны, я просто констатировал факт, а не пытался вас обидеть». «Я понимаю. На данный момент мне были настолько не важны такие мелочи, что я даже не обратила внимания на это обидное слово. «Идите домой и не выходите из почты. Лучше всего вообще закрыть её на несколько дней». Аскольд остановился и взял меня за руки. «Я постараюсь решить проблему с могильщиком, но, если честно, я не знаю, как быть с магией. Возможно, вам придётся избавиться от перстня. Лорда не примут такого положения дел». Если кто-то узнает, всё может очень плохо закончиться. Ничего не предпринимайте без моего на то разрешения, хорошо?» «Хорошо», — закивала я, чувствуя облегчение. «Он точно поможет. Кто же ещё?» «Я уйду первым», — лорд погладил мои руки большими пальцами. «А вы приведите себя в порядок и возвращайтесь на почту». Он накинул капюшон, направляясь к выходу. Через минуту хлопнула входная дверь, И мне снова стало страшно.